Глава 13. Макар. Я целую спящую жену и выхожу из спальни. Это уже ритуал, к которому стараюсь приучить себя. Стараюсь изо всех сил. Так всегда делает отец. Я знаю и стараюсь соответствовать. Но не могу. Словно что-то толкает меня прочь. Волк тоскливо воет, но я привычно успокаиваю. Лучшая ночь в моей жизни... Словно разделила все. И Лина, та, которую я сжимал в объятиях, невинная искренняя, раскрывается передо мной с другой стороны. Она старается быть идеальной, но меня это только злит. Я больше не чувствую от нее аромата сирени, хотя Лина говорит, что у нее те же самые духи, но пахнут они иначе. Иногда мне кажется, что я чувствую отголоски ее эмоций, но спрашиваю, И оказывается, что снова ошибся. В офис приезжаю рано, думая, что загружу себя работой. Но нет, делать нечего. Конечно, есть вариант съездить к родителям, и они даже не будут против, но тогда возникнут вопросы: почему я не остаюсь с любимой женой? У тебя медовый месяц, а ты с утра пораньше прешься на работу. Голос друга бесит. Андрюх, какого рычу на него. Тебе не нужно в универ? Сейчас нет. У меня пара с обеда. Он ухмыляется. И даже нет студенточки, которая скрасит твой досуг. Что ты, я правильный преподаватель. Как я могу?» Наигранно, возмущенно восклицает он. «Обычно. Свали. И без тебя тошно. Не оправдала надежд твоя Лина?» Неожиданно бьет по больному. И я не знаю, что ему ответить. Хочется вмазать, чтобы заткнулся, чтобы захлебнулся кровью. «Оправдала, ты это знаешь. Просто я столько знаю о том, что должна принести связь с истинной парой, что не могу понять. И чего ты не понимаешь?» Андрюха проходит в кабинет и заваливается в кожаное кресло для посетителей. «Почему у меня этого нет?» «Чего нет?» Обретая истинную, оборотень получает полный контроль над зверем, стабильность и дополнительные силы. Проговариваю заучено и прикрываю глаза. Контроль у меня был всегда, а вот с остальным — засада. Понятия не имею, что не так. «А как же минусы?» — хмыкает Дрюха. «Ты про чувства?» «Я же говорю, порой кажется, что слышу ее эмоции, но не могу понять, то это или мне кажется». Я с ней совершенно запутался. «Ну, волк ее же признал?», признал. «Значит, тебе просто нужно немного времени, чтобы свыкнуться. Тогда и почувствуешь». Андрей хмыкает. «Правда, не думал я, что ты так быстро наиграешься». «Отвали! Ты пришел мне мозги любить?» «Нет», – качает головой. «Дядя просил охрану подыскать. Там какая-то фифа приезжает. Нужно сопроводить». «Я подберу. Тянусь к мышке, чтобы открыть график работы сотрудников и найти свободных». «Какие даты?» Андрей отвечает, начинается рабочая рутина. Я закидываю себя делами, делаю все, чтобы как можно дольше задержаться на работе. Дома ждет Элина. Мне хочется увидеть ее. Желание прикоснуться к ней болезненно тянет, рвет сердце, и я не выдерживаю. Сворачиваюсь, откладываю всю бумажную работу на завтра. Это странное чувство, я не могу найти ему толкового объяснения. Чертовски хочется видеть ее рядом. Держать в поле зрения, словно какой-то долбанный маньяк. Понимаю, что это чувство должно вскоре пройти, стереться со временем, когда волк успокоится и осознает, что его пара никуда от нас не денется. Но пока что мне без нее трудно. Слишком трудно. Три недели. Я слышу себя, но держусь. Три недели. «Это даже не месяц. Тяга к жене все равно не пройдет так быстро. Я люблю ее. Хочу быть с ней. Она моя истинная, в конце концов. Я закрываю дверь и выхожу из офиса, кивая кому-то на ходу. Мне нужно увидеть Лину. Черт, она мне нужна как воздух».